Люк ожидал Алберта на улице. Они направились к углу переулка, чтобы сесть в полицейскую машину, благоразумно припаркованную вдали от дома номер семь. Люк начал извиняться за свою развалившуюся версию. «Я оказался Чарли Простаком», — сказал он. «Мне все уже понятно, но я больше не желаю слышать о своих ошибках. Куда бы ни вели следы преступника из дома Гофа, их следует искать не в этом доме ужасов. Давайте внесем мое признание в реестр и распишемся под ним». «Вы уверены?» «А вы разве нет?» Что-то в голосе Кэмпиона заставило Люка обернуться и посмотреть на садовую калитку. Его брови вопросительно изогнулись. Эта старая леди была весьма встревожена, и манекены, описанные ею, носили точно такую одежду, о которой говорил наш свидетель. «Да, я согласен с вами». Слова Кэмпиона не совпадали с мыслями суперинтенданта. «Приятная женщина», — продолжал Алберт, — «но с одной изюминкой, которая в данных обстоятельствах может оказаться очень важной. Может быть, мне это только так кажется?» «Нет», — ответил Чарли Люк, почувствовав раздражение на самого себя. «Раз уж вы спросили меня, коллега, то я с вами не согласен. Мы правильно сделали, что посетили Гарден Грин. Я чувствую, что это место связано с убийством в доме Гофа». Когда мы вернемся в управление, я загляну к старому Джову и расскажу ему о новых предположениях. Хочу посмотреть на его счастливую улыбку. Вы можете смеяться надо мной, но я не понимаю ваших подозрений насчет этой женщины. Мир вертится благодаря вот таким старушкам. Их миллионы, и все они родились в пятницу. Живут и помогают жить другим. Ради бога, что особенного вы нашли в тете Полли? Кэмпион потер подбородок». «Я подумал о ее музее», — сказал он. «Миссис Тейси хранит у себя вещи, которые ее отнюдь не забавляют. Она создала мемориал для супруга, когда-то восторгавшегося ими. Судя по ее словам, она так любила его, что буквально отожествилась с ним. Допустим, ну и что?» Люка не впечатлили слова Кемпиона. «Вам не нужно применять свой хитрый подход к этой женщине». Такая всепоглощающая любовь обычно для прямодушных людей. Они сходятся во взглядах, общении и дружбе. Я с вами, и вы со мной. И что из этого? — А тогда где ее остальная семья? — спросил Алберт. Это был хороший довод. Люк сдвинул фуражку на затылок и зашагал, размышляя над его вопросом. — У нее определенно был близкий человек, — сказал он наконец. И я нисколько не сомневаюсь в этом. Иначе она не вынесла бы разлуки с мужем. Девушка приехала только сегодня утром. Значит, мы можем вычеркнуть ее из списка. Старая леди должна была изливать на кого-то свою любовь. Может быть, она усыновила кого-то? Я не знаю. Хозяйка сказала, что в доме кроме нее никто не жил. И что ее спасало от одиночества великое множество разнообразных интересов. А у меня сложилось впечатление, что я навещают несколько людей, которые приходят и уходят. Люк нахмурился. Ведерко для угля рядом с камином стояло на старом номере спортивных моторов, — мрачно произнес Люк. В конце небольшой дорожки у переднего крыльца я увидел несколько пустых бутылок гордости Лондона, среди которых валялся окурок сигары. В шкафу висел рабочий халат, слишком большой для пожилой дамы. На кухонном подоконнике кто-то оставил для нее пучок водяного кресса. Здесь напрашиваются два выда, вывода. Либо кто-то заботится о ней, либо она не такая, как кажется. Тем не менее, Алберт, наш преступник никак не связан с этими людьми. Свидетель, заметивший стариков в автобусе, случайно спутал их с воскомыми фигурами, которыми он любовался в маленьком музее. И это очевидный факт. И если убийца окажется знакомым миссис Тесси, Я назову такое совпадение невероятным и удивительным. Кемпион устало вздохнул. «Для меня это только одно из возможных объяснений второстепенной зацепки по данному уголовному делу», произнес он, когда они свернули за угол. Внезапно из полицейской машины выпрыгнул помощник Люка. Он побежал к ним, размахивая рукой, в которой белела записка со срочным сообщением. Суперинтендант прочитал ее и с усмешкой повернулся к Кэмпиону. Это кое-что получше вашего объяснения. Долгожданная новость. Наши парни уверены, что нашли сельский автобус. Он восемь месяцев простоял за баржей, нагруженной пустыми бочками из-под бензина. Садитесь в машину. Мы заедем в офис для доклада руководству и отправимся на осмотр автобуса. Его обнаружили неподалеку от свалки Рольфа. Слышали когда-нибудь о таком месте?